Джордж Чарльз 1795 1869 английский исследователь Австралии изучавший систему рек Макуори, Лахлан, Марамбиджи и других в 1828 1829 годах открыл реки Дарлинг и Муррей Нашел плодородные земли в районе Нижнего Мурея. В 1844-1845 годах пытался первым пересечь пятый континент с юга на север. Первым исследовал Центральную Австралию. Стерт родился в Индии. В 1813 году он вступил в армию. принимал участие в походах против Наполеона и затем служил в Канаде и в Ирландии. В 1826 году он прибыл в Австралию. Губернатор Нового Южного Уэльса Ролф Дарлинг, оценив выдающиеся способности молодого офицера, назначил его начальником экспедиции которая должна была обследовать внутренние области, открытые Оксли и Юмом. Стерт изучил работы своих предшественников и знал, как трудно производить съемку в те годы, когда выпадают обильные осадки. 1828 год, как очень сухой, показался им наиболее удобным для исследований. Стёрт надеялся, что болота, которые в свое время остановили Оксли, пересохли, и он легко проследит направление таинственных рек. Засуха 1826-1828 годов была настолько сильна, что, по словам Стёрта, земля так выгорела, что на ней не осталось и следа растительности. Колонисты перегнали свои стада рогатого скота и овец в отдаленные местности, где были трава и вода, ибо здесь не осталось уже ни того, ни другого. Таким образом, путешествие Стёрта было вызвано как стремлением установить течение вновь открытых рек, так и необходимостью опискания пастбищ. Стёрт, которого сопровождал юм, Без труда прошел вдоль почти пересохшего русла реки Макуори и легко преодолел болота, в которых увяз 11 лет назад Оксли. Затем путешественники разделились и поодиночке направились на север в поисках удобных путей. Соединившись Стёрт и Юм 1 января 1829 года открыли реку Боган. которая текла на северо-северо-запад, параллельно реке Макуори, и спустились по ней до места ее впадения в большую реку. В честь губернатора Нового Южного Уэльса Стерт назвал эту новооткрытую водную артерию рекой Дарлинг. Истомленные жаждой, спутники Стерта кинулись к реке. «Никогда», — пишет исследователь, — не забудуя возгласов изумления, которые вырывались у них, и глубокого разочарования на их лицах. Кубок радости выпал из наших рук, едва мы поднесли его к устам. Вода оказалась соленой, река протекала через Солончаковую пустыню, только кое-где сохранились тронутые желтизной участки с травой. Страшная засуха убивала все живое. «Я видел», — продолжает стерт, — «как останавливали свой бег реки, и исчезала из них вода. Почти все растительное царство уничтожалось. Увидали деревья. Многие из них увидали насмерть. Эму...» Австралийские страусы, задыхаясь и вытянув шеи, напрасно искали воду в пересохших руслах, а туземные собаки, столь истощенные, что они уже не могли держаться на ногах, казалось, молились, чтобы милосердная рука лишила их жизни. Однако стерт убежден был, что эта безрадостная местность отнюдь не сплошная пустыня. Ведь там и здесь... Он встречал аборигенов, а берега реки Дарлинг хранили следы былых половодий. Мы полагаем, — писал Стерт, — что засухи в Новом Южном Уэльсе — это явление сезонное. Стерт возвратился в Сидни и тут же отправился в новое путешествие, на этот раз на юго-запад. Конец 1829 года был дождливым. и по реке Марамбиджи стерт за неделю спустился до того места, где она впадала в Мурей. Вниз по Мурею стерт и его спутники плыли восемь дней, встречая повсеместно аборигенов, которые только однажды проявили недоброжелательное отношение к путешественникам. На участке, где Мурей резко изгибался к западу, стерт 23 января 1830 года обнаружил, что справа севера в эту реку впадает та самая река Дарлинг, до которой он добрался в прошлом году, и, к величайшему его удивлению, вода в Дарлинге оказалась не соленой, а пресной. Добравшись до устья Мурея, Стерт обнаружил, что река изливается в мелководный лиман. озеро Алисандрину. За этим лиманом простиралась бухта Энка-Унтер, которую ранее открыл Флиндерс. «Прямо передо мной, — писал Стерт, — простиралось великолепное озеро, вполне пригодное для того, чтобы принять в себя воды, приведшие нас к нему могучие реки. Горные цепи теперь были еще более ясно видны. Они тянулись в направлении с севера на юг, и находились в сорока милях от нас. Очертания их носили правильный и непрерывный характер. К югу они постепенно понижались, на севере заканчивались высоким обрывом. Я не сомневался в том, что перед нами была гора Лофти, о которой сообщал капитан Флиндерс, и что передо мной та цепь, которая тянется к востоку от залива Святого Викентия.